Тейден. Сначала, наверное, мне надо объяснить, почему я такой злой. Закрыть эту тему. Тогда мы сможем понять, как состоялось моё знакомство с Альфи и моя жизнь изменилась навсегда. Глава 4. Литтли Бэй. Наши дни. Сначала мы переехали в новый дом. Это само по себе уже было достаточно плохо. Поймите. Первое Дом был меньше, намного меньше. У него почти не было сада, был неухоженный задний двор, на котором и мяч-то не погоняешь. Мама напоминала и не однажды: "Мне повезло, что у нас есть дом и хоть какой-то двор". Когда она так говорила, я чувствовал себя виноватым и жалел, что вообще об этом упомянул, ведь я знал, из-за чего мы переехали. Раньше мой друг Мо, который жил в квартире, часто приходил в наш старый дом, потому что у самого Мо не было двора. На теперь это не имеет значения, правда? Второе. Если к нам приедут гости, мне придётся жить в одной комнате с Либби, которая обычно невыносима. Ей 7 лет, и она смотрит мой маленький пони. 3. И Ниго де Ломбро, который учится со мной в одном классе, теперь живёт в моём старом доме. Каждый раз при встрече он ухмыляется, словно говоря: "Ты лузер". Хорошо, что мне хотя бы не пришлось менять школу, но учитывая, как складываются отношения со Спатчем и Мо, может, её и стоило бы поменять. И ещё одно. Мама с папой всё время ругаются. Они всегда ругались, спорили, но теперь они это делают громче и громче и думают, что я не замечаю. Всё из-за денег, всегда из-за денег. Подробности я не знаю. «Я только знаю, что они сделали неудачную инвестицию, и мама винит папу. Мама теперь работает в колл-центре и ненавидит свою работу. Вчера ночью я застал Либи на лестнице. Она подслушивала». «Эй, Дан, они хотят развестись?» — спросила Либи. «Мне пришлось ответить, конечно, нет». Подбородок у неё дрожал, но она не плакала, по крайней мере, не при мне. Просто потому, что от этого я тоже мог бы взорваться. Ну так, с этим разобрались. Давайте честно. Если мальчик, с которым ты только что познакомился, сообщит тебе, будто ему тысячи лет, как ты отреагируешь? Ты засмеешься и, может быть, скажешь «А, да, конечно». Или не будешь обращать внимания, согласно правилу «Не провоцируй, придурка, и все обойдется». «Еще можно выступить со стротой». Так, да, я королева Шебы. Ладно, я не слишком искушён в остроумии, но идея понятна. Так что, когда Альфи сказал: "Эйден, мне больше тысячи лет", но ну, я ему понятное дело не поверил. Затем пришлось поверить. Ведь всё это хоть и выглядело невероятно, но было правдой. И чтобы всё стало ясным до конца, я расскажу ещё немного.